Глава 4. Бронхиальная астма Несмотря на все усилия, предпринимаемые для достижения контроля над бронхиальной астмой, и ее распространенность во всем мире растет, особенно среди детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 340 миллионов человек в мире страдают бронхиальной астмой. К 2025 году число больных по прогнозам увеличится до 400 миллионов. Ежегодно от астмы умирает 250 тысяч человек. В России около 6 миллионов человек с диагнозом бронхиальная астма. А сколько еще не диагностированных? Бронхиальная астма ⁇ это хроническое неинфекционное заболевание, обусловленное сужением дыхательных путей, бронхов, из-за возникшего в них воспаления. Огромную роль в развитии патологии играет наследственность, образ жизни и загрязнение окружающей среды. В крупных городах с плохим качеством воздуха заболеваемость астмы значительно выше. Симптомы. Удушье, кашель, сухой или с трудноотделяемой мокротой. Отдышка, свистящее дыхание, затруднение выдоха, заложенность в груди. Как правило, симптомы усиливаются ночью и в предутренние часы. Единой классификации не существует, но общепринято разделять бронхиальную астму на аллергическую, атопическую, при которой выявляется гиперчувствительность к аллергенам, пыль, пыльца, эпидермис животных и другие, неаллергическую, эндогенную, и смешанную, при которой в развитии заболевания участвуют несколько механизмов. Бронхиальную астму по степени тяжести разделяют на легкое, средне-тяжелое, тяжелое. Фазы течения, обострение и ремиссия. Распространенные заблуждения, связанные с астмой. Это детская болезнь, с возрастом само пройдет. Астма заразна. Людям, страдающим астмой, нельзя заниматься спортом. Астму можно контролировать только с помощью высоких доз гормонов. Гормоны это страшно и вредно. Что в действительности? Астма может возникнуть в любом возрасте – у детей, подростков, взрослых и пожилых людей. Астма не заразна, вирусные инфекции могут вызывать ее обострение. Когда астма хорошо контролируется, люди могут абсолютно спокойно заниматься спортом. Астма чаще всего поддается контролю с помощью ингаляционных, выпускаются в форме ингалятора, гормонов, в низких дозах, которые безопасны для пациентов, даже для детей. Ингаляционные препараты не оказывают общего отрицательного действия на организм, так как работают локально, лечат воспаление слизистой бронхов, тем самым позволяя больному дышать полной грудью. Как заподозрить астму у ребенка? Критерии, позволяющие заподозрить бронхиальную астму у детей в возрасте 5 лет и младше. Кашель. Повторяющийся или стойкий непродуктивный кашель, сухой, без мокроты, который может обостряться в ночное время или сопровождаться свистящими хрипами или затрудненным дыханием. Кашель, возникающий при физической нагрузке, смехе, плаче, у пациентов с аллергией при контакте с аллергенами, домашняя пыль, пыльца, животные и другие. При вирусной инфекции, воздействии табачного дыма, холодного воздуха. Свистящие хрипы. Повторяющиеся свистящие хрипы, в том числе возникающие во сне или при воздействии провоцирующих факторов. Физическая активность, смех, плач или при контакте с аллергенами, табачным дымом, холодным воздухом и прочим. Затрудненное тяжелое дыхание или отдышка. Возникают при физической нагрузке, смехе или плаче и при воздействии других, отмеченных ранее, триггеров. Табачный дым, холодный воздух, вирусные инфекции и другие. Снижение активности. Ребенок бегает, играет и смеется с меньшей интенсивностью, чем другие дети. Быстрее устает при прогулке, просится на руки. Наличие других аллергических заболеваний. Атопический дерматит, аллергический ринит и другие. Наличие бронхиальной астмы у ближайших родственников. Если вы отметили какие-то из перечисленных признаков, необходимо обратиться к специалисту для проведения обследования. Чем раньше поставлен диагноз и назначено правильное лечение, тем меньше риск развития осложнений и лучше качество жизни вашего ребенка. Бронхиальная астма не приговор. На сегодняшний день это заболевание можно полностью контролировать и жить обычной жизнью без ограничений. Факторы, влияющие на развитие и проявление бронхиальной астмы. Эндогенные, внутренние факторы. Генетическая предрасположенность к атопии и бронхиальной гиперреактивности. Атопия – индивидуальная или семейная предрасположенность к выработке ИГЕ-антител в ответ на малые дозы аллергенов, обычно протеинов и к развитию таких заболеваний, как астма, риноконъюнктивит или экзема, дерматит. Бронхиальная гиперреактивность. Выраженная реакция бронхов в виде бронхоспазма на различные химические, физические или фармакологические раздражители, которые в организме здорового человека не вызывают подобного ответа. Пол. В детском возрасте бронхиальная астма чаще развивается у мальчиков подростковым и взрослым у девочек и женщин, и ожирение. Экзогенные факторы, внешние. Аллергены, полевые клещи, аллергены домашних животных, тараканов, пыльца растений, грибковые аллергены, инфекционные агенты, преимущественно вирусы. Профессиональные факторы, специфические вещества, род деятельности или производственные процессы. Аэрополютанты загрязнители воздуха. Озон, диоксиды серы и азота, продукты сгорания дизельного топлива, табачный дым, активное и пассивное курение. Повышенное потребление продуктов высокой степени обработки, увеличенное поступление омега-6 полиненасыщенных жирных кислот и сниженное антиоксидантов в виде фруктов и овощей и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в составе жирных сортов рыбы. Диагностика. Консультация специалиста. Аллерголог, пульмонолог. Сбор жалоб, общий осмотр и аускультация легких. Пульмонолог. Врач, занимающийся неспецифическими заболеваниями нижних дыхательных путей, то есть болезнями легких и бронхов. Это могут быть бронхиты и пневмонии, но чаще хронические заболевания, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, саркоидоз и другие. Аускультация легких. Это выслушивание акустических явлений, возникающих в грудной клетке в связи с нормальной или патологической работой органов. Спирометрия. Исследование функций легких, иногда с проведением специфических тестов. Кожные аллергопробы и или анализ крови на аллергены. Дополнительное обследование по решению врача в зависимости от сопутствующих заболеваний. Спирометрия. Дышать в трубочку. Спирометрия метод исследования функции легочного внешнего дыхания, газообмен между воздухом окружающей среды и кровью легочных капилляров, включающий в себя оценку объемных и скоростных показателей дыхания. Спирометрия является одним из основных методов диагностики бронхиальной астмы. Применяется с 5 лет. До этого возраста ребенку сложно следовать инструкции проведения манипуляции. В целях диагностики астмы специалисты оценивают следующие показатели, выявленные в ходе спирометрии. Жизненная емкость легких. Объем воздуха, который могут вместить в себя легкие при максимальном наполнении. Форсированная жизненная емкость легких. Объем воздуха, выходящий из легких, при максимально быстром и сильном выдохе. Он должен составлять от 80% от измеренной жизненной емкости легких. Объем форсированного выдоха за 1 секунду. Объем воздуха, выдохнутого в течение первой секунды с максимальной скоростью выдоха. Наиболее важный показатель для диагностики астмы. Норма составляет от 75 до 80%. Индекс Тифно. Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к жизненной емкости легких. В норме больше или равно 0,7%. Для диагностики бронхиальной астмы используют тест с препаратом, расширяющим бронхи. Сначала проводят спирометрию до приема препарата, и через 15 минут после приема. Если после действия лекарства показатели увеличиваются более чем на 15%, тест оценивается как положительный, и врач подтверждает диагноз. Помните, если у вас запланировано посещение врача из сперметрия, для получения более достоверного результата необходимо отказаться от утренней дозы ингаляторов. Лечение астмы. Немедикаментозная терапия. Бронхиальная астма гетерогенная, многофакторное заболевание. Терапия пациентов с бронхиальной астмой зависит от множества разнонаправленных факторов, таких как фенотип болезни, степень тяжести, наличие сопутствующих заболеваний, ответ на проводимую терапию. Для начала рассмотрим меры немедикаментозной терапии. Первое. Исключить контакт с аллергеном, если это возможно домашняя пыль, пыльца, растений, животные, грибковые споры и другие. Второе. Отказаться от приема бета-адреноблокаторов. Бета-адреноблокаторы – фармакологические препараты, используемые для лечения сердечной аритмии, гипертензии, а также в целях профилактики повторного инфаркта миокарда. Третье. Избегать влияния неспецифических раздражителей курение активное и пассивное, профессиональных факторов, резких запахов, загрязненного воздуха. Четвертое. При необходимости следует ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Лечебная физкультура должна быть подобрана для каждого пациента индивидуально. Пятое. Регулярно выполнять дыхательную гимнастику. Шестое. По возможности пройти климатотерапию, санаторно-курортное лечение. Наилучший климат для астматиков на высоте от 900 до 1000 метров над уровнем моря, с мягким, теплым, сухим климатом, без резкой смены погодных условий, а также на приморских курортах с низким уровнем влажности: Анапа, Крым, Франция, Италия, Греция, Кипр, Израиль, Черногория. Мой папа родился в 1944 году в Ленинграде. Все прекрасно знают, что собой представляет петербургский климат, далеко не самый идеальный для астматика. С раннего детства у папы развелась астма, приступы были очень частые. В тот момент врачи еще не знали, что такое астма, как ее лечить, и пациенты умирали от этого заболевания. Доктора посоветовали матери и папы, моей бабушке, переехать с сыном в город с более мягким климатом. Они переселились в Керчь, что, по сути, спасло ему папе жизнь. Самочувствие его значительно улучшилось, приступы стали редкими. Сегодня мы знаем, как безопасно и эффективно контролировать астму, поэтому папа ежедневно использует ингаляторы и не испытывает ограничений из-за астмы. Астма, спорт, дыхательная гимнастика. Часто спрашивают, как я отношусь к дыхательной гимнастике и занятиям спортом, если пациент страдает астмой. Положительно, но подобные меры не являются заменой медикаментозной терапии. Они могут лишь дополнять лечение. Дыхательная гимнастика, как и любая другая, полезна для общего тонуса укрепления мышц дыхательной системы и профилактики приступов. Противопоказания к выполнению дыхательной гимнастики. Обострение астмы, душное помещение, повышенная влажность, плохое самочувствие по причине обострения других хронических заболеваний или острой респираторной вирусной инфекции. Занятия спортом не противопоказаны пациентам с бронхиальной астмой в стадии ремиссии, поэтому сначала вместе с аллергологом добиваемся контроля над заболеванием, а потом занимаемся любым видом спорта с удовольствием. Астма не приговор, с этим диагнозом можно жить полноценной жизнью. Дыхательная гимнастика. Статические дыхательные упражнения. Диафрагмальное дыхание. Исходное положение лежа на спине. На счет 3 Мощный, длительный, предельной глубины выдох силы мышц брюшного пресса. Живот сильно втянуть. на Насчет 4. Диафрагмальный вдох, предельно выпячивая живот. Затем глухо, мгновенным сокращением мышц брюшного пресса, кашлянуть. Освоив технику упражнения на диафрагмальное дыхание, можно выполнять сидя, лежа, стоя и без кашля. Необходимо научиться диафрагмальному дыханию во время бега и ходьбы. Сочетание бега и ходьбы очень важно для полноценного дренажа бронхов. Диафрагмальное дыхание показано проводить и после других дыхательных упражнений. Выжимание лёжа. На счёт один плотно подтянуть бедра к груди, обхватив руками голени, одновременно начать мощный выдох и завершить на его пределе. Затем вернуться в исходное положение диафрагмальным вдохом, максимально выпячивая живот. Глухо кашлянуть силой брюшного пресса. Динамические дыхательные упражнения. Первое. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Руки разведены в стороны на уровне плеч, ладонями вперед, лопатки максимально сведены, пальцы широко врозь. На счет один быстро скрестить руки перед грудью, Локти подняты под подбородком так, что кистями рук можно ударить сзади по лопаткам с одновременным громким мощным выдохом. Второе. Исходное положение стоя на носках. Прогнувшись, ноги на ширине плеч. Руки отведены в стороны и вверх. На счет один опуститься на стопы, наклониться вперед, округлив спину. Руки взмахом через стороны скрестить перед грудью. Хлестнуть кистями по лопаткам, сделать громкий, мощный выдох. Затем развести руки в стороны, снова скрестить перед грудью, два-три раза ударить по лопаткам, продолжая выдох, вернуться в исходное положение диафрагмальным вдохом. Третье. Исходное положение, стоя на носках, слегка нагнувшись вперед, ноги на ширине плеч, руки вверх и назад. Пальцы сплетены, как бы держат топор. На счет 1 опуститься на стопы, быстро наклониться вперед, округлив спину. Совершить мощные движения руками вперед, вниз, назад, словно удар топором. Сделать громкий, мощный выдох. На счет 2 плавно вернуться в исходное положение. Четвертое. Исходное положение, стоя на носках, слегка нагнуться вперед, ноги на ширине бедер, руки вперед, кисти будто сжимают лыжные палки. На счет 1, опускаясь на стопы, присесть и наклониться вперед до касания животом бедер. Руки вниз, назад до отказа, кисти полураскрыты. Мощный выдох. На счет 2-3 оставаться в наклоне, пружинить ногами и завершить выдох. Вернуться в исходное положение диафрагмальным вдохом. Пятое. Исходное положение, стоя на носках. Ноги на ширине плеч, руки подняты вверх ладонями наружу, кисти сжаты, как для грибка. На каждый счет опускаться на стопы, руки отводить назад в стороны, вниз к бедрам. Мощный выдох. Подняться на носки, вернуться в исходное положение диафрагмальным вдохом. Желательно выполнять указанные упражнения утром и вечером по 15-20 минут. Медикаментозная терапия астмы. Медикаментозная терапия делится на базисную, ежедневную, симптоматическую, купирование приступа и направленную на причину заболевания, аллерген-специфическая иммунотерапия при атопической астме. Базисная терапия, нацеленная на лечение воспаления в бронхах и поддержание контроля астмы, предполагает применение следующих препаратов: Ингаляционные глюкокортикостероиды, будесонид, флутиказон и другие, являются основой лекарственной терапии бронхиальной астмы. Их эффективность доказана десятилетиями клинической практики и не вызывает сомнений. Антилейкотриеновые препараты, монтелукаст, могут применяться в рамках монотерапии или в комбинации с другими препаратами. Необходимо помнить, что у части пациентов могут проявляться побочные психоневрологические эффекты, повышение тревожности, нарушение сна, которые требуют медицинского наблюдения. В редких случаях прием препарата отменяют, если у пациента отмечается развитие перевозбуждения, депрессии, агрессии и других. Комбинация ингаляционных глюкокортикостероидов и бронхолитика расширяет бронхи и лечит воспаление. Например, будисанит и форматерол, флутиказон и сальметерол и другие. Моноклональные антитела. Амолизумаб, дупилумаб, меполизумаб, бенролизумаб – новейшие препараты для контроля тяжелой бронхиальной астмы. Биологическая терапия назначается только тщательно отобранным пациентам. Системные глюкокортикостероиды. преднизолон, дексаметазон. Терапия отчаяния, тяжелой астмы. Терапия для купирования острых симптомов. Применяется с целью облегчить состояние пациента в период приступа. Бронхолитики. Агонисты бета-2-адренорецепторов короткого сальбутамол или длительного форматерол-действия. Также существуют комбинированные бронхорасширяющие препараты, например, биродуал холинолитик плюс бета-2-агонист. Бронхолитики просто расширяют бронхи, но не лечат. Агонист – химическое соединение, которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику. Бета-2-адренорецепторы – рецепторы, чувствительные к адреналину, расположенные на мембранах клеток гладкой мускулатуры. Данный тип рецепторов преобладает на гладких мышцах бронхиол и артериях скелетных мышц. Бета-2-адренорецепторы, наряду с адренорецепторами других типов, также присутствуют на клетках печени и скелетных мышц, жировой ткани, слюнных желез, на мембране тучных клеток, лимфоцитов, тромбоцитов и на клетках других тканей. Комбинированный препарат с противовоспалительным и бронхолитическим действием. Например, будисанит плюс форматерол. Международные клинические исследования показывают, что сочетание ингаляционных глюкокортикостероидов с бронхолитиками эффективнее снижает число тяжелых обострений, реже на 64%, и их интенсивность. В настоящее время применение ингаляционных комбинированных препаратов служит терапией выбора для пациентов с 12 лет в целях купирования приступа даже если они происходят редко, при легком течении бронхиальной астмы. Сын всегда носит в рюкзаке ингалятор на всякий случай, так мне спокойнее. В школе с ним несколько раз случались приступы астмы, и он смог с ними справиться при помощи ингалятора. Системные глюкокортикостероиды преднизолон, дексаметазон назначаются коротким курсом для быстрого выхода из фазы обострения. Теофилин используется редко. Теофилин – психоактивное вещество, природный алкалоид. Используется в качестве активного вещества в лекарствах, применяемых при терапии респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. Выпускается под различными торговыми наименованиями. Теофилин расслабляет гладкую мускулатуру и снижает уровень медиаторов аллергии – серотонин, гистамин и другие расширяет сосуды легких и повышает оксигенацию крови. Часто для снятия обострения используют небулайзерную терапию, метод ингаляционной терапии, основанный на эффекте преобразования жидких форм лекарственных препаратов в мелкодисперсную фракцию. Используется комбинация бронхолитика, бердуал или Сальбутамол и глюкокортикостероида, Будесонид, чтобы быстрее купировать тяжелые симптомы. Ингаляция через небулайзер позволяет действующим веществам глубже проникнуть в дыхательные пути, чем при использовании ингаляторов. Данный вид терапии также является предпочтительным для детей младшего возраста в период обострения. Любой медицинский препарат должен назначаться исключительно лечащим врачом. Не занимайтесь самолечением. Грозовая астма. Это астматический приступ – удушье, свистящее дыхание, отдышка, кашель, возникшие во время грозы. Во время сезона пыления растений или полета спор грибов сильный дождь и ветер могут провоцировать обострение аллергической астмы. Термин «грозовая астма» появился не так давно. С 1980-х годов, когда в различных странах стали регистрировать все больше случаев обращения за медицинской помощью – в связи с приступами астмы во время грозы. На сегодняшний день известно 9 массовых приступов грозовой астмы. Явление было впервые признано и изучено после трех событий в 1980-х годах в Бирмингеме в 1983 году и в Мельбурне в 1987 и в 1989 годах. С тех пор были зафиксированы более распространенные вспышки грозовой астмы в Вага-Вага, Австралия, Лондоне, Англия, Неаполе, Италия, Атланте, Соединенные Штаты Америки и Ахвазе, Иран. Почему так происходит? Во время грозы пыльца или споры грибов поднимаются в воздух, где, вобрав в себя слишком много влаги, распадаются на мельчайшие частицы. Такой процесс разрушения клеток называется астматическим шоком и разносится ветром на большие расстояния. В результате количество аллергенов в воздухе резко возрастает, а крошечные частицы беспрепятственно попадают в легкие, так как не оседают на слизистый носа и провоцируют тяжелые приступы астмы у людей, чувствительных к пыльце или спорам. Последняя зафиксированная вспышка грозовой астмы произошла в Мельбурне 21 ноября 2016 года. Около 9 тысяч человек были госпитализированы с тяжелыми приступами. 10 человек скончались. Людям с аллергией на пыльцу не рекомендуется находиться на открытом воздухе во время грозы или сразу после. Необходимо подождать несколько часов, прежде чем выходить на улицу. Астматическая триада. Астматическая триада или аспириновая бронхиальная астма. Это сочетание нескольких заболеваний. Астмы, полипозного риносинусита и непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов, в том числе и аспирина. Могут также встречаться варианты, когда есть комбинация из двух заболеваний. Астматическая триада тяжело контролируется и требует постоянного наблюдения врача. Лечение. Подбор базисной терапии бронхиальной астмы. Мы об этом говорили ранее. Исключение контакта с нестероидными противовоспалительными препаратами, природными и промышленными салицилатами. Салицилаты. Группа производных салициловой кислоты консервативное лечение полипозного риносинусита, гормональные спреи в нос, хирургическое лечение полипозного риносинусита, использование иммунобиологических препаратов, моноклональных антител, десенситизация аспирином. Пациент строго под контролем врача в стационаре в маленьких дозах принимает аспирин. Десенситизацию проводят больным при необходимости назначения нестероидных противовоспалительных препаратов – При других состояниях – ишемическая болезнь сердца, ревматические болезни. Схему терапии подбирают индивидуально. Метод заключается во временном преодолении чувствительности, индукции толерантности к лекарственному средству, прием которого жизненно важен для пациента. Запрещенные фармакологические препараты при астматической триаде. Пациентам с осматической триадой противопоказан прием большинства более утоляющих и жаропонижающих средств. Препаратов пирозолонового ряда, анальгин, амидопирин, реопирин, спазмолгон, тимпалгин, баралгин, теофедрин и другие. Ацетилсалициловой кислоты и препаратов ее содержащих лидол, темопирин, цитрамон и другие других нестероидных противовоспалительных препаратов и средств, имеющих их в своем составе – диклофенак, индометацин, ибупрофен, сулиндак, пироксикам, напроксен и другие, кетеролака, долак, китанов, китарал, тарадол и другие. Лекарств, содержащих в оболочке краситель тартразин желтый, Е102, аминофилин, ампицилин, Кефлекс, анузол свечи, аскорбиновая кислота, витамины группы В, бактрим, дульколакс, кадеин, колхицин, метатриксат, налкром, нестатин, преднизолон, тетрациклин, трентал и другие. Диета при астматической триаде. Пациентам с астматической триадой следует исключить из рациона. Продукты, содержащие красители тартарозин и консерванты, сульфиты, бензоаты и другие, применяемые в пищевой промышленности. Тартарозин Е102 – желтый краситель, используемый для приготовления кексов, тортов, пирожных, кремов, фруктовых и слабоалкогольных напитков, конфет, мармелада и драже, также может быть в составе маргарина, сливочного масла. Также противопоказаны продукты, в составе которых присутствуют промышленные или природные салицилаты, так как данные вещества подобны по химической структуре аспирину и могут вызвать у человека с триады приступ удушья. Промышленные салицилаты содержатся в консервах, в том числе в фруктовых, иногда присутствуют даже в домашних заготовках, в мясных изделиях колбаса, ветчина-буженина и другие. Природные салицилаты обнаруживаются во фруктах и ягодах – абрикос, апельсины, яблоки, персики, виноград, сливы, изюм, дыня, чернослив, клубника, малина, ежевика, черная спородина, вишня и овощах – огурцы, картофель сладкий и горький перец, помидоры, кабачки. Данные ограничения относятся только к людям, страдающим астматической триадой.